Глава пятая Глеб вернулся быстро. Видимо, с Хомяковым у него было мало дел. Мы с Нелей как раз обедали. Мужчина молча прошел на кухню, сел на табурет и, не дожидаясь разрешения, схватил пирожок. «Я Мише денег оставил. Если что-то понадобится, то покупай, не думая», — сообщил он мне. Я равнодушно пожала плечами, но Нелли замерла. «Мне мама Ира тоже денег дала», — тихо сказала она отцу. «Это твои личные деньги, а у Миши деньги на твое содержание», — пояснил он и умял пирожок в один укус. «Это как?» — удивилась девочка. «Карманные деньги тебе дали. Что непонятного?» тратить будешь на всякие шоколадки, чипсы и прочую лабуду», — хмыкнула я. Неля покраснела и уткнулась носом в кружку с компотом. Глеб укоризненно посмотрел на меня и вздохнул. «Нель, а куда ты девала те деньги, которые мы тебе в школу давали, чтобы ты в столовой покупала все, что хотела?» — ласково спросил он. «Они у меня в комнате, в ящике стола лежат». Пробормотала девочка, покраснев еще сильнее. — В школе у меня карточка на питании есть. — Но там дают ограниченное меню. Ты же могла покупать себе все, что захочется, — пояснил он, не повышая голоса. Нелли совсем расстроилась и шмыгнула носом. — Зря я эту дуру, украшенную тогда не прибила, — с чувством высказалась я, искренне сожалея о несодеянном. Нет, ну это ж капец какой-то. Права была Ирка. Ребенок совершенно забитый, забытый и психологически размотанный. Ну ничего, я ее научу плохому. Сейчас только отца ее спровадим и начнем ликбез на тему, как сделать так, чтобы все было и ничего за это не было. Глеб уехал лишь тогда, когда убедился, что его дочери рядом со мной ничего не грозит. «Нет бы раньше так дергаться из-за ребенка! Мужики, блин, хуже детей!» «И чем мы теперь займемся?» Неуверенно спросила Неля, стоя у березовых ворот, после того, как машина ее отца скрылась из виду. Я оглядела ее с головой до ног и хмыкнула. «Для начала мы тебя переоденем!» Я решительно двинулась к дому. У меня там где-то мой старый комбинезон сохранился, а девочка рослая, в отца, так что будет как раз. Одежду я стараюсь вообще не выбрасывать. И так все вокруг загажено, чем попало, а мне может пригодиться, вот как сейчас». «А это зачем?» Нелли осмотрела держатели на липучках. «Для разного. Для фонарика, оружия, ножа». Я прикрепила короткий клинок к ее поясу. А сейчас мы идем гулять. Других-то дел все равно нет, а мне нужно осмотреть территорию. Вдруг кто-то снова капканы наставил. Капканы? Девочка посмотрела на меня испуганными глазами. Здесь есть охотники? Скорее браконьеры. Я криво усмехнулась и вытащила из сейфа ружье. Готова? уточнила. «Ага!» — она чуть нахмурилась. «Тогда держи!» — вручила я ей корзину. «А зачем?» — она повертела за ручку плетеное изделие. «Трав наберем, а может, и грибы какие найдем. Сейчас не сезон, конечно, но всякое бывает. Погода благоприятная!» — фыркнула я. «Барсик, разведка!» — сообщила я полосатому зверю и вышла из домика. Неля последовала за мной. «А ты дом не запираешь?» — удивилась она. «Зачем?» — покосилась я на нее. «Ну, чтобы воры не залезли!» — развела она руками, едва не попав корзинкой по прижавшимся ушам Барсика. «Если они залезут...» то будут сами виноваты, — хищно оскалилась я. — Да и местные не полезут, они местные. Уж лучше ко мне, чем в деревне к какой-нибудь старушке. Да и красть у меня особо нечего, а проблема грести можно немерено, — поделилась я своими соображениями. Нелли ненадолго замолчала. — Ты храбрая, — сделала она вывод. Едва мы вошли в перелесок, что был перед просекой. Я прищурилась. Да, странно разговаривать с ребенком, который уже почти взрослый, но еще многое воспринимает по-другому. У всех свои страхи. Я, например, очень боюсь змей. Честно созналась. И хорошо, что они у нас почти не водятся. Даже в болоте пару ужиков живет, и все. Их ежи повывели. «Ежи!» — изумилась девочка. «Они же маленькие! Как они могут большую змею вывести?» «Ты биологию в школе не изучала, что ли?» — фыркнула я. «Ежи змеиные гнезда разоряют, и змеи уходят». «Как рики-тики-тави!» — озадачила она меня. «Кто?» — разговаривая с девочкой, я попутно сканировала взглядом территорию. — Мангуст такой, из мультика, — принялась объяснять она мне. — Мангусты в нашем лесу не водятся, — наставительно ответила я. — А вот всякие кабаны, белки и еноты — это пожалуйста. — Кабаны? — Нелли остановилась. — Они же опасны. — Не опаснее меня, — подбодрила я ее и свернула чуть левее. Нужно вчерашний капкан подобрать. Степ, а ты в растениях хорошо разбираешься?» Девочка быстро догнала меня и старалась больше не отставать. «Если бы я плохо разбиралась в растениях, то не дожила бы даже до твоего возраста». Теперь уже я остановилась и подозрительно уставилась на ребенка. «А тебе зачем растения?» «Мне гербарий нужно составить». Нелля понурила голову и принялась разглядывать носки своих ботинок. «А мать раньше не отпускала меня из города, а в парках растений мало. Но я много картинок видела. Правда, не знаю, отличу ли хоть что-то. Там столько похожих есть», — пробормотала она, не поднимая головы. «Все-таки зря я эту лохудру Анфиску не кокнула». Ну, села бы на пару-тройку, зато отомстила бы за затюканного ребенка. «Урок первый!» — наставительно начала я и сорвала несколько ростков и капусты, что разрослась в полуметре от тропинки. «Ешь!» — протянула их девочки. «Это что?» — Неля с сомнением покосилась на растение в моей руке. «Это клевер?» Теперь уже я с изумлением уставилась на растение. Как можно было перепутать съедобное с условно съедобным? Они ж совсем разные. Это заячья капуста, а не клевер, возмутилась я. Девочка осторожно взяла предлагаемую еду и осторожно откусила листочек. — вдруг вскинула она на меня восторженный взгляд. На вкус как щавель. «А почему это зовут капустой?» «Так ясно. У ребенка проснулось любопытство. Ну ничего, зато узнает, как в лесу выживать. Это только тупой хомяков может летом в лесу с голоду помереть или на ровном месте покалечиться. Кстати, о калеках. Мы пришли на то место, где вчера лысый придурок решил убиться. Но капкана здесь и в помине не было. Неужели этот хромоножка заставил Мишу сюда прийти и забрать опасную железяку? Но Мишка же не знает лес. Я мрачно стояла и обдумывала варианты. Неля стояла рядом и старалась даже не дышать. Умная девочка. Кстати, о тупых. Если этот инвалид с поврежденной ногой и похмельной головой поперся в лес, Я его сама прикончу, чтобы не мучился. За нашими спинами тихо хрустнула ветка. Я бы даже и не заметила, но свой лес я очень хорошо знаю. «Валера, выходи!» — позвала, оборачиваясь. В ответ раздалось еле слышное ворчание. Анелли, обернувшись, тут же спряталась за меня. «Валер, ты за этой маленькой и худой березой спрятаться не можешь!» потому что ты большой и толстый, а дерево маленькое. Справа медленно выехали два мохнатых уха. Затем показались два черных глаза бусинки. Поняв, что его засекли, медведь высунулся весь. Рым-мыр, он озадаченно уставился на меня, как бы спрашивая, как я его все время нахожу. «Да потому что ты с деревом обнимался». И лапы было видно, рассмеялась я. Выходи нормально, познакомлю тебя с человеком. Медведь недоверчиво потянул носом в воздух, но все же приблизился к нам. Ррр, заглянул он мне за спину. Ага, Нель, знакомься. Это Валера, местный медведь. Отступила я на шаг, давая девочке полную свободу. Однако ребенок весь сжался и начал медленно отходить от нас. «Не бойся, он не кусается, почти, смотри!» Я положила руку на мохнатую холку и зарылась в шерсть пальцами. Валера тут же заурчал. «Он хороший, главное от него не бегать, иначе у него медвежий инстинкт просыпается!» Неля тут же прекратила отступать. «Погладь его, не бойся!» Предложила я и стянула с себя небольшой походный рюкзак. «Он большой!» Девочка явно боялась, но, пересилив себя, все же сделала несколько шагов вперед и протянула руку. Валера тут же радостно подставил широкий лоб под маленькую ладошку. «Ой!» Неля сначала даже руку отдернула но, спохватившись, тут же вернула ее на место. У него шерсть жесткая, а я раньше думала, что у всех животных шерсть мягкая, как шуба. Я громко фыркнула и вытащила из рюкзака ломоть черного хлеба. Валерка очень уж его любит, даже больше, чем варенье. Мягкая шерсть только у пушных животных, у норок, у белок, соболей. У Барсика уже шерсть жестче, но тоже еще ничего. Кабаны вон вообще колючие, как не знаю кто. Пожаловалась я, скармливая зверю припасы. Енот крутился рядом, но понимал, что еда его ждет только дома. Или он может сам ее добыть в лесу, если меня разозлит. И все-таки я читала, что кабаны очень опасные. Вздохнула девочка. «Нель, ты сейчас гладишь медведя, который ест!» — напомнила я ей и протянула Валере последний кусок хлеба. Девочка тут же отдернула руку и скромно спрятала ладони за спиной. «А здесь еще опасные животные есть?» — полюбопытствовала она, когда сытый медведь отошел от нас и принялся обдирать кору на ближайшее осеннее. «Самое опасное животное — это человек», — пояснила я, и, набросив лямку рюкзака на плечо, обошла ближайшее дерево. «И лучше бы ему одному сюда не соваться, а нам с тобой бояться нечего, пока мы не пытаемся навредить здешним жителям». Я заметила вдалеке цветущий куст дикой смородины. «Нам туда», — задала направление. Неля послушно отправилась следом. Иногда оглядываясь на завалившегося под осину медведя. «Значит, мы как Маугли?» — уточнила девочка, когда мы все же дошли до куста. И я принялась рвать листья и складывать их в корзину. Эту книгу я читала. «Ага, только с джунглями у нас не очень. Вечно здесь кто-то левый шастает», — возмутилась я. «И капкан куда-то делся?» Вновь вернулась к размышлениям. Все же не верилось мне, Что лысый хомек настолько отшибленный, Что поперся в лес с больной ногой. Тогда кто у меня здесь под боком Промышляет нехорошими делами? Девочку через неделю отправлю домой И наведаюсь в дальнюю сторожку. Может быть, там снова нечисть какая завелась? Да и к участковому нужно заехать, Заявление написать чтобы у меня руки в случае чего были развязаны. Иначе сколько раз Сашке Баранову приходилось меня прикрывать из-за того, что я бедным безоружным охотником наваляла? — Степ, а почему у тебя такое имя необычное? — вдруг прервала мои размышления Неля. Я вскинула брови. — У меня имя необычное. Это ты у нас вообще-то Корнелия? — хихикнула я. «Ну, со мной-то все понятно», — девочка слегка покраснела. Мать пыталась перед знакомыми выпендриться и обозвала так. А оказалось, что одна из ее знакомых также дочь назвала. Вот скандал-то был. Так меня все стали называть Нелли. Я только головой покачала. Ох уж эти понты! У отца батя был Степаном. Все же решила ответить я. Понятно, что у ребенка о детстве и своем имени только самые отстойные воспоминания. «Ветеран войны!» «Дедушка твой», — уточнила Неля. «Нет, не дедушка. Точнее, не родной. Но он один жил. Семья его не выжила. Без ноги он был. Так к нему все деревенские мальчишки бегали». Он им истории всякие рассказывал, да учил руками работать. Своим-то мой отец не очень нужен был, пятый ребенок. Ну и в какой-то момент отец совсем к нему жить ушел. И даже когда учиться в город уехал, все время приезжал навещать. Роднее отца этот батя Степан ему был. Вот отец меня и назвал так, рассказала я нехитрую историю. «А мама?» — тихо спросила девочка. «А моя еще хуже твоей. Родила и бросила с отцом. Хотя это и не самый худший вариант. Отец меня любил. Открывать часть своей жизни подростку было легче, чем Янке рассказывать. Да и жизнь у девочки тоже сахаром не назвать было. «А у тебя теперь совсем родственников нет?» — тихо уточнила она. «Есть двоюродная тетка отца. Я к ней иногда заезжаю, но остальных я даже не знаю. Никто с нами особо общаться не хотел. Что с нас взять-то? Живем в лесу, деньги здесь не абы какие, поживиться от нас нечем». К концу рассказа со смородиной мы уже перешли на листья малины. «Да и чужие мы всем были». «Даже в поселке меня до сих пор никто не принимает за нормального человека». «Но тетя Яна тебя любит, и мама Ира тоже, и папа о тебе хорошо говорит», — не согласилась Неля. Я поморщилась. «Не любовь это. Они меня уважают. Любовь — это немножко другое». Это когда ты ради другого человека готов жизнь положить. А все остальное — это дружба, привязанность и уважение. Сегодня есть, а завтра нет, — терпеливо пояснила я. Девочка несколько минут задумчиво щипала листья. Тогда я тоже хочу, чтобы меня просто уважали. Я не хочу, чтобы за меня кто-то умирал, — вдруг выдала она. Я понимающе кивнула. Вот и я не хочу, чтобы за меня кто-то подох, а потом мне же это в вину выкатили. Знаю я этих вечных жертвенников. Идем по этой тропинке. Не стала я развивать тему. Рано ей еще об этом думать. О своем жизненном статусе она потом заморочится, когда постарше станет. Тропинка была почти незаметной. Я редко здесь ходила, потому что вела тропка к позапрошлогоднему бурелому, который невозможно убрать, если только у тебя нет вертолета, а тяжелую технику в лес пускать себе дороже. Иногда я разрешаю поселковым забрать там дерево-два на собственные нужды, но пилить их приходится на месте, и мужики таскают это все на себе. Или зимой на снегоходе. Как уж получается. «Стой!» Я резко остановилась и схватила Нелю за рукав. Сначала сама не поняла, что меня так напрягло. Подумаешь, ветка отломлена, а под деревом мох расшевелен. Кабаны и не такое могут. Вот только не было здесь отпечатков копыт и помета. Да и вообще эти хрюхи сейчас у реки стараются пастись потому что их Валера весной перепугал до смерти, пока носился за ними по лесу с голодухи. «Там цепь!» — тихо прошептала Нелли, указывая на место рядом с елкой. Я аккуратно подняла кончик цепи и потянула за него. «Мало ли что там на другом конце!» «Я так как-то гранату нашла!» «Оказалось, что все куда прозаичнее!» На другом конце цепи нашелся такой же гладкий капкан, в который вчера угодил лысый неудачник. «Стой здесь и не двигайся!» Посмотрела я на девочку, а сама нырнула за елку и осмотрелась. «Барсик!» — позвала. «Ищи!» Енот осторожно пролез ко мне и принялся принюхиваться. Потом, высоко поднимая лапы, полез в кусты малинника, стоящие чуть левее. И уже оттуда послышалось тявканье. Я вздохнула. Придется теперь и мне лезть в колючие кусты. Но делать нечего. Барсик стоял сразу за кустом. Так что пришлось подвинуть мохнатую пятую точку, чтобы пролезть к более открытому месту. И что тут у нас? Фильтр от сигареты. Судя по тому, что он совершенно сухой, то он сегодняшний. Роса на него не падала. И кто тут у нас такой курильщик? Все местные знают, что если пожаловать в мой лес с сигаретами, то заставлю сожрать всю пачку. Хомяков тоже не курит. В этом я уверена. Мишка вряд ли в лес ходил. Да и курит он другую марку. Кстати, нужно предупредить, чтобы бросал. В своем лесу я подобного поведения не потерплю. Выводы были неутешительными. В моем лесу завелась какая-то тварь, и этого паразита мне придется из нормальной экосистемы вытравливать. С ли под боком этого делать не хочется. Придется недельку подождать. Надеюсь, что за это время не произойдет ничего непоправимого». Я выползла из куста, поднялась на ноги и отряхнулась. — Так малиновых листьев нам хватит. Сейчас мы обезвредим капкан и отправимся домой. Там на берегу нужно будет еще полезной травы нарвать. Я стряхнула с плеча веточку. — А как мы будем обезвреживать капкан? Тут же оживилась Неля. Я осмотрелась и нашла тяжеленький камень, лежащий неподалеку прицелившись, бросила в центр открытого капкана. Тот захлопнулся, подскочив почти на полметра. «Ого!» — восхитилась девочка. «А я думала, что ты из ружья по нему стрельнешь!» Я ласково погладила приклад висящего на плече оружия, которое уже автоматически всегда брала с собой. «Вот еще! Патроны тратить!» — фыркнула, и, подняв тяжеленький капкан, отправилась в обратный путь. Домой мы пришли раньше, чем я планировала. Так что я, быстренько забежав в дом и оставив оружие, повела Нелю к своему огородику. Пусть посмотрит, как картошка на самом деле растет, да и для гербария соберет какого-нибудь одуванчика. На берегу мы пробыли до вечера. А потом на небольшой полянке у дома развели костер. Маленький и в специальном очаге, чтобы ничего не загорелось. За этим я всегда строго слежу. Степ, у тебя тут так хорошо. Вздохнул ребенок, сидя на низком чербаке. Она, запрокинув голову, разглядывала постепенно темнеющее небо. Звезды сегодня были особенно хороши. Завтра дождь будет предрекла я, вытаскивая из залы запеченную картошку. «А как ты узнала об этом?» Неля живо повернулась ко мне. «А ты не помнишь, что солнце в облако село?» хмыкнула я. «С берега это хорошо было видно». «И что? Солнцу нельзя за облаком быть?» не поняла она. Я поморщилась. «Ну что взять с городской девочки?» Откуда она знает, что ветер сегодня с запада, а значит, тучи оттуда придут ночью, а по пути напитаются туманами? Ниоткуда. Значит, сворачиваем тему. Ешь, протянула ей черную от золы картофелину, а сама принялась разметать костер. Интересная меня ждет неделька.